крупный критей науки. И имеет отношение к кафедре меланхолии и статистики при институте антропофагии и лингвистики. Э в таких делах я разбираюсь плохо, но очень уважаю всех научных работников, изобретателей и прочих двигателей прогресс. Кто бы вы ни были, но мне по душе ваша простодушие и искренность, сказал незнакомец. Если вас интересует, я охотно покажу вам мою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 то предложил при том учебном заведении, где он состоял студентом, оборудовать опытную лабораторию, ибо он мог практически осуществить свою неожиданную идею. Но против этого восстал один востеттый профессор, который утверждал, что время нематериально и представляет из себя только промежуток между двумя какими-либо событиями. Тогда, не закончив последнего курса,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 С деньгами у него дело обстоит крайне плохо, и он не имеет возможности приобрести усовершенствованное лабораторное оборудование для своей установки. Последние 2 месяца он вообще в близах к краху, так как пепелницы совсем перестали брать, за электроэнергию он давно не платил, его грозят отключить. А От родители ждать помощи не приходится ибо они с тех пор как Олег Олегович вернулся не закончив пятого курса считают его тунеядцем. Но почему вы не обратитесь за помощью в научные учреждения? задал я простой вопрос. Обращался с грустью в голосе ответил Олег Олегович. Но в мою формулу не верят. В неё некому поверить, и её некому проверить. Специалистов по этому делу нет нигде в мире.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 Затем мы вступили в небольшую комнату-тамбур. Здесь Олег Олегович включил свет и достал из стеной ниши два странных костюма из какой-то серебристой, весьма тяжёлой ткани. В общем-то, костюмы эти напоминали водолазные и увенчивались круглыми шлемами со стёклами для головы. Затем мой новый знакомый навючил мне на плечи кислородный прибор, такой же, как у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 Вот к ликто, Олег коллегачи, в том-то и штук, что я не знаю, бесконечно или конечно время. И для того, чтобы это выяснить, я и построил лопатную установку. Если время бесконечно, то тут всё ясно, высказал я своё научное предположение. Значит, что можно выкачивать и выкачивать, и всё равно его не убавится. Но если оно когда-нибудь кончится, интересно, что будет тогда? Если время конечно,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 Он подошёл к длинному стелу из толстых грубых досок, на котором возвышалось что-то, накрытое чехлом из дешёвого пёстрого ситца. Затем он стёрнул чехол, и ему, изумлённому взору, предстал странный агрегат. Начинался он с широкой воронки, к ней был припаян металлический шар. От шара шла гофрированная медная трубка,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 Несколько поодаль от основного агрегата висело штамповальное устройство с рукояткой и чугунным противовесом. Как видите, моя опытная установка на первый взгляд весьма невозрачна, ибо некоторые её детали состоят из предметов, которые я собрал на складе металлолома. Однако коэффициент полезного действия этой установки весьма высок. Извините, а какую научно-техническую роль играет вот эта воронка? Задал я деликатный вопрос. Эта поставленная горизонтально воронка втягивает в себя время, а затем она поступает вот в этот преобразователь, а из преобразователя уже в виде жидкой субстанции с осмотёком идёт в загустительную камеру, а затем И он начал мне объяснять действия агрегата, пустившись в разные непонятные подробности. Впрочем, лучше всего вам показать тёплую установку в действии, прервал он сам себя и, подойдя к распределительному щиту, включил рубильник, а затем стал нажимать на всякие кнопки и клавиши, которыми был украшен большой ящик. Послышался негромкий вибрирующий гул.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 время исчислений. Затем Олег Олегович отштамповал ещё несколько пепельниц и начал жаловаться на плохой их сбыт и на материальные неполадки, мешающие ему совершенствовать свою установку и двигать науку вперёд. И вот тогда в моём мозгу внезапно возникла важная идея, которой я немедленно поделился с изобретателем. Уважаемый Олег Олегович, сказал я: "Ваши пепельницы плохо идут, так как все, кому они были нужны, уже купили их, а новое поколение курильщиков ещё не подросло. Поэтому вам надо реконструировать производство и наладить выпуск новой продукции. На рынке Собачинско-Неудачинско я видел продающихся гипсовых кошек, львов и слонов".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 Но если вы наладите производство собак из нового красивого сырья, то и художественная ценность возрастёт. Надо только достать образец и сделать штамп. Образец достать не трудно, ибо автором местной гипсовой собаки является мой родной отец. Известный городской воятель гипсовик и председатель здешнего творческого объединения скульпторов-надомников, он охотно даст мне модель. Но я боюсь, не будет ли антиморальным фактом возобновления производства антихудожественной собаки? — Но это ведь ради науки! — воскликнул я. — Собаки всегда страдали во имя науки. Таков худел. — Да, видимо, придется пойти и на это. Конечно, в виде временной и даже кратковременной меры, с печалью в голосе произнёс Олег Олекович: "Наука требует жертв. И пусть в данном конкретном случае этой жертвой будет собака". И он пошёл к отцу за броссом. А я направился в местный дом колхозника на ночёвку, оставив мотоцикл во дворе своего нового знакомого.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 Очевидно, люди соскучились по собакам. Они прямо-таки рвали товары из рук. Некоторые спрашивали: "Что это? За такая красивая голубая пластмасса?" И я, пропагандируя идею изобретателя, отвечал, что это не какая-нибудь пластмасса, а самое настоящее время превращённое вещество. Однако мне никто не верил, люди считали, что я шучу. Не прошло и 3 часов,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 Как выяснилось, всё это подстроил торговец гипсовыми кошками, ливами и слонами. Он сделал это для того, чтобы устранить опасного конкурента. 9 дней я проработал на Собачинском, Неудачинском черепичном заводе, а на десятый день, в числе некоторых других нарушителей, был отправлен на рынок, где мне в обязательном порядке была вручена метла. И вот,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 Вдруг время имеет предел. Вдруг, Олег Олегович, ради голубых собак выкчитый из своего подземелья все запасы времени, и там создастся вакуум, и произойдёт взрыв, и наш земной шар взлетит вверх тормошки.